Глава 33 Папа Чейз вытащил телефон, отрывисто поговорил и отбросил его в сторону. Он перевернул Че-Че на спину и начал давить ему на грудь. Взволнованная Лейси вертелась тут же, скулила и была настолько расстроена, что накинулась на меня, когда я попытался её успокоить. Мне казалось, я знал, что происходит, и переживал за Лейси и за папу Чейза, у которого слёзы падали градом и растекались тёмными пятнами на рубашке Че-Че. «Давай, Че-Че! Ты можешь!» — кричал уносившим от страха голосом. «Че-Че! Пожалуйста! Пожалуйста! Нет, Че-Че!» Мы с Лейси подняли глаза, когда в летнюю тишину ворвался долгий пронзительный вой, который становился всё громче, пока внезапно не прекратился, и тяжёлый грохот большой машины, которая проехала по подъездной дорожке и направилась в поле. Она остановилась прямо возле нас, Из неё выпрыгнули двое мужчин и женщина с ящиками. Они присели на корточке рядом с Че-Че и что-то положили ему на лицо. Один из них нажал на грудь Че-Че, а папа Чейз отступил назад и закрыл глаза рукой. Я подошёл к нему. Он дышал тяжело, прерывисто и по-прежнему плакал. Когда я ткнулся носом ему в руку, он дотронулся до меня, но едва ли осознавал, что я рядом. «Че-Че!» Я поднял глаза. К нам бежала Лимин, рот у неё был открыт, лицо искажено от ужаса. Лэйси бросилась ей на перерез, но Лимин промчалась мимо неё. Папа Чейс стоял, явно собираясь силами, и протянул к ней руки. «Лимин», — хрипло произнёс он. Они обнялись, рыдая. Мы с Лэйси были тут же и расстраивались, что не можем помочь. Новые люди положили Че-Че на кровать и подняли его в машину. Лимин и папа Чейс сели с ними, и они все уехали». Лейси побежала следом, но в конце дорожки остановилась и сиротливо понюхала пыль от грузовика. Огромкий вой снова прорезал тишину. Потом Лейси вернулась ко мне с опущенными ушами и поджатым хвостом, неуверенная и напуганная. Я поцеловал её в нос и повёл домой через собачью дверцу на кровать Берка. Я ещё по бабушке знал, что такое иногда случается, и когда это происходит, человека увозят. Этот человек назад не вернётся. Но все другие вернутся. Хорошие собаки должны подождать, потому что когда люди вернутся оттуда, они будут нуждаться в своих лучших друзьях. И люди вернулись. Первым, пошатываясь, вошёл папа Чейз, упал на стул и какое-то время сидел и смотрел невидимыми глазами, а потом обхватил голову руками и завыл громко и страшно. Ему было так больно, что я заскулил. Затем он встал, Не твёрдой походкой прошёл в свою комнату и закрыл дверь. А потом всего через день приехал Берг. Увидев его, я так обрадовался, что как безумный стал носиться кругами по двору, а недоумевающая Лейси бегала за мной. Когда он нагнулся, я подскочил, чтобы лизнуть его в лицо. Вау, ты просто самая дружелюбная собака в мире, Райли. Мой мальчик казался подавленным. Он явно не понимал, что я Купер, и очевидно забыл о том дне. когда мы плавали в замёрзшем озере. Папа Чейз открыл входную дверь, и Берг поднял голову. «Привет, папа». Тогда я понял, что он чувствовал насчёт Че-Че то же самое, что и папа Чейз. Они обнялись. «Слишком долго, сынок». «Знаю, папа. Мне очень жаль Че-Че». «Да. И мне жаль, что приехал по такому случаю». «Ты тут, сынок. А остальное неважно». «Как Лимин?» «Сейчас с ней Вэнь Лин. Думаю, не очень хорошо». Грант со своей девушкой прервали поездку на Гавайи, чтобы успеть к похоронам. Очень мило с их стороны. Чече -че был членом семьи. Папа Чейз повернулся и посмотрел на ферму, а затем покачал головой. «Пойдём». В ту ночь я немного поспал на кровати моего мальчика, но Лэйси была в таком волнении и замешательстве, что в итоге я спрыгнул и лёг рядом с ней на ковре. «Собакам нужны собаки так же, как людям нужны люди». На следующее утро за завтраком я растянулся возле ног Берка, надеясь, что он по старой памяти бросит мне вкусненького. Лэйси лежала у ног Папа Чейза, потому что была не в курсе, что не в его правилах кормить собак под столом. "Как бизнес?" спросил, усаживаясь Папа Чейз. Я слышал, как Берк что-то наливает, и в воздухе разлился густой запах кофе. Латины плотно в тени. И что? Кто-нибудь над этим смеялся? Только я. Берк усмехнулся. Это по-прежнему самая благодарная работа на свете. Как только плотину демонтируют, природа сразу начинает исправлять наши грехи. Болота возвращаются, экосистемы восстанавливаются. Рыба появляется как по волшебству. Ты видел с холма плотину, которую построил ТМН? Говорят, она поможет при паводках. У них паводки потому, что превратили все ручьи в цементные канавы, а после заасфальтировали гектар земли, чтобы построить завод по переработке фруктов. ответил Берг. Папа Чейз хмыкнул. Им нужно было поставить завод, чтобы вытеснить меня из фруктового бизнеса. Последние 2 года я продаю яблоки и груши себе в убыток. Помнишь Гэри Маккаллестера? Он полностью отказался от вишни. Услышав стук столовых приборов о тарелку, я поднял глаза, и Лэйси последовала моему примеру. Тогда я сел, и она тоже. Мы вместе смотрели нетерпеливо, будучи очень хорошими собаками. Ты познакомился с новой девушкой Гранта? спросил папа Чейз. Нет. Я вообще-то не видел Гранта, папа. Нам намного лучше, когда мы не пересекаемся. Что я сделал не так, раз оба моих сына не хотят иметь ничего общего со мной и друг с другом? сетовал папа Чейз. Господи, папа, ты всё сделал правильно. Просто, ну я не знаю. Просто между нами есть какая-то дикая неловкость. Мы говорим, что проблем нет, но в это как-то не верится. «А ты… Просто я всегда чувствовал… Ну, не знаю… Твоё неодобрение. Что я не стал Гранту хорошим братом. Что я решил быть инженером вместо того, чтобы работать с тобой на ферме». Папа Чейз смотрел на него с недоумением. «Неодобрение? О, Господи, Берг! Да меня распирает от гордости за тебя. Прости меня, пожалуйста, что вызвал в тебе такие чувства. Я люблю тебя, сын. Ты для меня всё». Они стали крепко обниматься и хлопать друг друга по спинам. Я неуверенно махал хвостом. Наконец они снова сели. Папа Чейз откашлялся. «Берг, я вот что подумал. Судя по всему, твоя работа связана с постоянными разъездами. Ты можешь вернуться в Мичиган. Чёрт, ты можешь жить здесь. В Пелстоне есть коммерческие рейсы». «Папа...» Папа Чейз забарабанил пальцами по столу, а потом со вздохом откинулся назад. «Просто я скучаю по всем». Снова наступило долгое молчание. «Берг, Лейси посмотрела на меня с недоумением. "А они что, так и будут нас игнорировать? Можно тебя спросить, Берг, что будет, когда ты увидишь Вэньлин? Честно говоря, понятия не имею. Главный вопрос в том, что будет, когда её увидит Гранд. И с ним много общаешься. Я бы не сказал, что много. Перебрасываемся сообщениями. Как-то она была в Канзасе на конференции, поэтому я приехал из Канзас-Сити, где консультировал. Иногда мы разговариваем по телефону. Но нет, романтических отношений? Не думаю, что это особенно интересно ей или мне. Но шанс есть. А ты теперь работаешь в службе знакомств? Я в том возрасте, когда хочется баловать внуков. Но что касается быстрого топота маленьких ножек, бегающих по ферме, то это к Гранту. У меня никого на примете нет. Когда приехали Вэнь Лин и её мать, Лэйси бросилась к ним с не меньшей радостью, чем я при виде Берка, Она носилась по двору, тявкала, подвывала и лизала Вэнь Лин руки. Я видел, что Вэнь Лин не признала Лэйси. Как прежде, Берг не узнавал меня. «Вот сумасшедшая собака!» Вэнь Лин подняла голову и увидела папу Чейза и Берка, спускающихся по ступенькам. Она откинула волосы с лица. «Берг! Мои соболезнования, Вэнь Лин!» Они обнялись. Папа Чейз подошёл к Лимин. Они подержались друг за друга и оба немного поплакали. Это леди, сообщил Берг Вэйнлин. Собака Ава. Ава это девушка Гранта. Вэйнлин кивнула. Мама сказала: "Думаю, мы с ней встречались. Она из службы спасения". Ту девушку звали Ава, это она? Хм, Берг пожал плечами. На самом деле я о ней вообще ничего не знаю. Мы вели себя внимательно и провожали всех в дом. Лэсси пришла охота побороться и снять напряжение нистовой игрой. Но я сделал рядом и тем самым озадачил её. Она перестала скакать и обнюхала меня в растерянности. Я понял, что когда людям грустно, они хотят сидеть и разговаривать тихо, и чтобы собаки не пытались их развеселить. Порой происходит такое, что даже собака не может исправить. А то, что Чече уехал на большой машине и никогда не вернётся, было именно таким событием. Вот почему, когда прибыли Авва и Гранд, я не стал наскакивать на них как Лэйси. Я сидел и махал хвостом, пока они выходили из машины. Привет, Райли. Хороший пёс, поздоровался Гранд. Лежать. Леди, лежать. Посмотри, как он спокоен. Точно Райли понимает, что случилось горе. Ава взяла мою голову руками. Ты хороший пёс, Райли. Пёс-ангел. Ну, давай покончим с этим. Пойдём знакомиться с моим братцем, вздохнул Гранд. Ава похлопала его по руке. Всё будет в порядке. Лэйси ворвалась через собачью дверцу впереди них, а я подождал и прошёл за Авой в человеческую дверь. Все ещё были за столом, пили кофе, но встали с улыбками. «Привет, Берг», — тихо сказал Грант. «Давно не виделись, Грант». Вейнлин шагнула вперёд. «Грант?» Они обнялись. «Мои соболезнования, Вейнлин. Это Ава. Ава, это Вейнлин. Её мама Лимин. Моего папу Чейза ты знаешь. А этот туповатый с виду тип — мой брат Берг». Все? Это Ава. О боже, выпалила Ава. Это ты? Радостно улыбнулся Берг. Все непонимающе переглядывались. Лэйси посмотрела на меня таким же взглядом. Вы знакомы? спросил Гранд. Берг и Ава обнялись, чуть неловко. Поэтому Лэйси сунула нос между ними, чтобы добавить теплоты. "Кто бы мог подумать", сказал Берг. "Вот-вот. То есть я думала, что тебя зовут Берд?" но, честно говоря, это было так давно, что я забыла. Папа Чейс кашлянул. «Не знаю, как другие, но я хотел бы, чтобы меня просветили насчёт того, что здесь происходит». Я услышал, как на дорожку въезжает машина, и выбежал через собачью дверцу навстречу, а Лейсер ванула следом. Это были две женщины, которые привезли горячую еду. У меня сразу слюнки потекли. Впрочем, они были не единственными, кто привёз еду. Когда в доме грустно, люди приносят еду, но радуются ей только собаки». В той ночью я лежал на кровати, уклоняясь от беспокойных ног моего мальчика. Ту далёкую пору, когда я делал ему рядом и помогай, он никогда не пинался во сне. А теперь я при каждом его движении стонал и ворочался. И всё же я был рад. У меня было всё то, чего я всегда хотел. Чтобы мы все вместе были на ферме. Лейси беспокойно слонялась по гостиной, ожидая возвращения Вэйнлин, и наконец пошла наверх спать с Грантом и Авой. Я надеялся, что Вэнь Лин и Ли Мин скоро вернутся, и Лэйси перестанет волноваться. И они вернулись, но только под конец долгого дня, который начался с того, что все надели шумную обувь, а затем оставили собак одних на весь день. Лэйси без восторга отнеслась к моим попыткам поиграть. Воссоединение с Вэнь Лин, а затем её отъезд, вполне понятно расстроили Лэйси. В день шумной обуви всем было грустно. Пока не скрылось солнце, люди стояли, печально бормотали и ели. но ни Лейси, ни я не пытались выпросить вкусняшки. Момент для этого был явно неподходящий. Но немного вкусненького нам всё-таки перепало. Хорошей собаке трудно отказать. Когда дом опустел, Лейси легла у ног Вен Лин. Все долго молчали, потом кто-то тихо заговорил, и снова было долгое молчание. Ли Мин приготовила гадость, которая, как я выяснил, называлась чай. Вен Лин подносила к лицу бумажку, вытирала глаза или делала носом трубные звуки. Папа Чейс хлопнул себя по колену. Это было так неожиданно, что все вздрогнули. «Я принял решение». Он оглядел комнату. «Я продам ферму». Мы с Лейси подняли глаза, потому что все в комнате вдруг разом напряглись. Последовала долгая тревожная тишина. «С чего вдруг папа?» — спросил Берг. «Потому что без Чече мне не справиться». «Чёрт возьми! Мы четыре года подряд несли убытки. Грант был прав. Грант всегда прав». Я плыву против течения. Никто ничего не сказал. Значит, продашь TMN? спросил Гранд. И будешь арендовать за долларов в год? Нет, чёрт возьми. Просто наплюю на всё и хватит с меня, горько сказал папа Чейз. Лаиси села и, чувствуя растущее напряжение, зевнула от волнения. Я помогу, тихо сказала Лимин. Все посмотрели на неё. Она пожала плечами. Че-че. Он даже мысли не допускал о том, чтобы я убирала урожай. «Для него американская жена не может быть в поле. Это плохо говорит о нём. Но в магазине у меня почти не осталось работы, поэтому я могу работать в поле с тобой, Чейз. Если нужно, то каждый день. Я не Ча-Че, но могу научиться. Я тоже буду жить дома», — заявила Вэньлин. Теперь все глаза были обращены на неё. Лэйси положила голову на колени Вэньлин. «В память о папе. И чтобы помочь маме». Я работаю в лаборатории, потому что там самое место с дипломом по растениеводству. Но думаю, мне стоит поработать практически и посмотреть, применимы ли мои познания на семейной ферме, а не только. Она посмотрела на Берга и улыбнулась. На робу ферме. Потом, когда Гранд был у себя, Берг тихо постучал по косяку. Было всё ещё странно видеть, как Берг поднимается по ступенькам сам, без моего помогай. Но вдруг он однажды решит снова пользоваться креслом, размышлял я. Есть минутка, брат? спросил Берг. Да, конечно. Мне пришлось ускориться, чтобы не оказаться за дверью, когда Берг закрыл её за собой. Он прислонился к ней. Я подумал, может быть, тебе стоит пожить здесь немного. Грант наклонил голову. Пожить здесь? повторил он. Так сказать, вернуться к корням. Это папа подговорил тебя прийти сюда и это сказать, фыркнул Грант. Нет, папа тут ни при чём. Ну ещё бы. Да. Ему пригодилась бы твоя помощь, Гранд. Но не поэтому. Я думаю, тебе стоит пожить здесь ради себя самого. Разумеется, рассмеялся Гранд. Ради себя и, возможно, ради кое-кого ещё.